Основные представители Малевич Казимир Северинович Казимир Северинович Малевич внес большой вклад в развитие изобразительного искусства не только в России, но и во всем мире. В его творчестве можно найти черты практически всех стилей и направлений начала 20 века. Постоянный поиск новых форм и средств художественной выразительности привел его от народной темы, присущей живописи передвижников, через абстракцию и геометрические формы куба футуризма к беспредметному искусству, супрематизму. Казимир Малевич родился 11 февраля 1878 года в Киеве в семье, управляющего сахарными заводами. Детство художника прошло в украинских селениях на фоне красочной малороссийской природы, ежедневного и упорного крестьянского труда. Много лет спустя эти детские впечатления отразятся в картинах Казимира Малевича на крестьянскую тему. Начальное художественное образование Он получил в 1895-1896 годах в рисовальной школе «Мурашка» в Киеве. С 1896 по 1905 года художник прожил в Курске, служил в управлении Курско-Московской железной дороги и организовывал художественный кружок. Любовь к живописи заставила его коренным образом изменить свою жизнь. В 1905 году Казимир Малевич приехал в Москву и подал прошение о приеме в училище живописи, вояния и зодчества. В училище он не поступил и начал заниматься в студии Рерберга. Первые московские картины Казимир Малевич написал в стиле импрессионизма такие как «Весенний пейзаж», «Бульвар» и «Цветочницы». Для них характерно реалистичное изображение пейзажа и людей, занятых повседневными делами. Художник еще только учится рисовать, пробует разные техники и приемы, изучает различные стили и направления изобразительного искусства. В 1907 году Казимир Малевич – пишет цикл картин эскизы фресковой живописи. Картины этого цикла написаны темперой. Иконная техника сочетается в них с декоративными элементами орнамента, характерными для модерна. На рубеже десятилетий художник пишет гуашью «Женский портрет», «Человека в острой шляпе» и «Натюрморт». Эти картины отличает экспрессия, яркие цвета, и контурная обводка фигур. В 1912 году Казимир Малевич экспонирует около 20 работ на выставке с шокирующим названием «Ослиный хвост». Наиболее замечательными являются «Аргентинская полька», «Провинция», «Купальщик» и «Садовник». Все картины были написаны на бытовые сюжеты, но привлекали внимание совсем не этим. Аргентинская полька и провинция были написаны в народном стиле, как лубочные картины. В следующих двух картинах поражает необычная деформация тел героев, которой не может быть на самом деле. Так, конечности купальщика больше напоминают ласты, чем руки и ноги, а садовник будто окаменел и намертво прирос к постаменту. Крестьянская серия картин, написанная Казимиром Малевичем в 1912 году, представляет собой яркий пример неопримитивизма. Образы, изображенные на картинах «Жница», «Плотник», «Крестьянка с ведрами и ребенком» и «Уборка ржи» упрощены до предела и деформированы для еще большей выразительности. При этом в картинах прослеживаются черты, присущие иконам. Характерные насыщенные цвета и плоскостность изображения. Фигуры чаще всего изображены в профиль, но если художник обращает их лицом к зрителю, то все внимание притягивают огромные глаза, трехгранные носы и необычный цвет лица. В последних картинах этой серии «Женщина с ведрами», «Утро после вьюги в деревне», И голова крестьянской девушки, человеческие фигуры превращаются в конусы и цилиндры. На этом этапе творчества Казимир Малевич приходит к мысли, что картина должна воздействовать на человека не сюжетом и темой, как это было раньше, а только выразительным сочетанием живописных элементов: красок, линий, фигур, расположенных на полотне в соответствии с тайным замыслом художника. Одновременно с неопримитивизмом художник увлекается также кубофутуризмом. Ярким примером этого направления в творчестве Казимира Малевича стала картина точильщик или «Принцип мелькания», написанная в 1912 году. Если приглядеться к ней, то можно увидеть, что картина состоит из многократных повторов, контуров и силуэтов. Она написана оттенками серо-голубого с пятнами контрастного ржавого цвета. Все вместе создает эффект мелькания натачиваемого ножа. В кубофутурическом стиле Казимир Малевич написал также портреты Клюнкова и Матюшина. Изображения лица складывались из различных ассоциаций, зрительских переживаний и сложных комбинаций. По замыслу художника, все это вместе должно было отражать внутренний мир, самую сущность изображенных личностей. В 1913 году Казимир Малевич создает декорации к опере «Победа над солнцем». Эта опера, изобразившая крушение старого мира и рождение нового, оказало большое влияние на развитие русского авангарда, в том числе и на творчество самого Казимира Малевича. При работе над декорациями художник пришел к открытию нового направления в изобразительном искусстве – супрематизма. Но только через два года ему удалось четко сформулировать и обосновать концепцию супрематизма как направление, явившегося логическим продолжением художника. Футуризма. В 1915 году на первой футуристической выставке «Трамвай В» художник представил картины «Дама у афишного столба», «Дама в трамвае», «Швейная машина», «Англичанин в Москве», «Авиатор» и другие. Первые три картины были написаны в стиле заумного реализма. Последние две представляли собой хаотичное смешение непонятных изображений – букв, цифр и фраз. Скорее всего, на этой же выставке была представлена и картина «Композиция с Моной Лизой». Эту картину часто называют предвестницей супрематизма, потому что в ней присутствуют характерные черты этого направления – белое пространство, геометрические фигуры правильных очертаний – и локальный цвет. На последней футуристической выставке «0.10» в декабре 1915 года Казимир Малевич представил около 40 картин, написанных в новом стиле – супрематизме. Главное место в экспозиции было отведено, конечно, черному квадрату. На чистом белом фоне был изображен черный квадрат, символизирующий занавес над прошлым, и призыв к строительству будущего. Простая геометрическая фигура не была связана ни с каким образом предметом, понятием, существовавшим раньше, поэтому означала лишь чистый акт творения, а творцом становился художник. Черный квадрат символизировал нуль форм, основу мира и бытия, на которой строится все. Потом были черный круг, черный крест, красный квадрат, цветные фигуры. В 1918 году появились картины, изображающие белые формы на белом фоне. На этом этапе супрематизм достиг вершины своего развития и полной беспредметности. «Черный квадрат» сразу после появления вызвал критику со стороны общественности и даже товарищей Казимира Малевича художников-авангардистов. Они не принимали нового направления, но революция в искусстве уже свершилась, и решительный шаг к беспредметному искусству уже был сделан. Нужно было только время, чтобы они это поняли. Революцию 1917 года Казимир Малевич принял с воодушевлением. Он принимал активное участие в общественной жизни, преподавал в свободных художественных мастерских в Москве и Петрограде. В 1919-1922 годах он преподавал в Народной художественной школе в Витебске, учредил организацию «Утвердители нового искусства», целью которой было обучение супрематизму, а также написал философский труд «Мир как беспредметность». В 1927 году Казимир Малевич побывал с выставками в Варшаве и Берлине жизненная и творческая позиция художника в этот период очень сильно меняются. Советская власть относится к нему с подозрением. Его несколько раз арестовывают. В картинах появляются мотивы одиночества и пустоты, но не космической и всеобъемлющей, а вполне земной, беспросветной. Ярким примером является Красный дом. Характерной чертой его картин этого периода является отсутствие у героев лиц, вместо них просто черные, красные и белые овалы. В последние годы жизни он вернулся к классическим принципам построения картины. Но это не значит, что он отказался от супрематизма. Просто изменилось время и мировосприятие самого художника. Умер Казимир Северинович Малевич 15 мая 1935 года.